Глава 31. Я поднялся на нужный этаж, приблизился к двери в квартиру, которую снимает панин, и прислушался. Из помещения не доносилось никаких звуков. Я уловил слабый запах дезинфекции. Похоже, недавно в квартире травили тараканов. Борис узнал, что женщина по имени Раиса Николаевна прописана по соседству. Я позвонил в ее дверь но никто не спешил мне открыть. Я прислонился к перилам лестницы. Погода прекрасная, дама могла пойти погулять. Надо подождать. Послышался скрип. Из третьей двери, расположенной на лестничной клетке, вышла старушка и спросила. «Юноша, вы кого-то ищете?» «Я приехал к Владимиру», солгал я. «Мы договорились о встрече. «Звоню, звоню, а ни его, ни Анастасии нет». «Вы, наверное, Раиса Николаевна?» Бабуля замахала руками. «Я? Рая? Упаси Господь! Вы кем Владимиру приходитесь?» «Первый раз вижу, что к нему гость прибыл». Я уже приготовился в очередной раз что-нибудь соврать, но старушка поманила меня рукой. «Заходите». Негоже, на лестнице беседы вести». Я вошел в идеально чистую прихожую. Хозяйка заперла дверь. «Меня зовут Галина Викторовна». «Иван Павлович Подушкин», — представился я. «Приятно познакомиться», — улыбнулась пенсионерка. «Чаю не желаете?» Я решил, что она скучает в одиночестве. В ее двери есть глазок, очень удобно наблюдать в него за тем, что происходит на лестнице. Отчего я заподозрил божьего одуванчика в неблаговидном поведении? Дверь в ее апартаменты современная, дорогая. Глазок в такие двери давно не врезают, потому что это опасно. Вы проникаете к отверстию, и кто-то стреляет прямо вам в глаз. Давно уже устанавливают домофоны он у бабули есть. К чему еще глазок? Ох, похоже, хозяйка апартаментов развлекается, изучая жизнь соседей. Это хобби многих пенсионеров, которые живут одни и не избалованы вниманием родственников. «Бабуля!» закричал кто-то. «Иван Павлович Подушкин сыщик! Владелец детективного агентства! Изложить всю его биографию!» «Спасибо, дорогой», — ответила Галина Викторовна. «Пока мне информации хватает. Проходите, коллега, нам есть что обсудить». Бесконечно удивленный я последовал за Божьим одуванчиком, очутился в уютной комнате, которая служила одновременно столовой и гостиной. Меня усадили пить чай, налили заварки цвета дегтя, не разбавили ее кипятком, Отрезали кусок домашнего кекса. Завершив хлопоты, Галина Викторовна села напротив меня и заговорила. «Я вышла на пенсию в звании подполковника милиции. Рента невелика, желаний у меня много. Голова работает, ноги бегают, руки двигаются. Владику хочется конфеты и еще всякого разного. Я люблю хороший чай, а к нему французский сыр. Мой патриотизм не распространяется на еду и лекарства. «Трифон!» «Мяу!» раздалось слева. Тюль на окне зашевелился, на пол спрыгнул гигантский кот. «Какой красавец!» восхитился я. «Прямо барс!» «Приятно, что вы любите животных!» обрадовалась хозяйка. «Трифону требуется дорогое питание, прививки, визиты к ветеринару понятно, что никакой пенсии не хватит. Родители Владика погибли, внук полностью на моем попечении. Мы с ним решили, что вполне можем помогать людям за деньги». В комнату неслышно вошел подросток лет 13. Он сел и поставил перед собой такой же ноутбук, как у Бориса. «Прошу любить и жаловать», — улыбнулась бабушка. «Владислав», «Капитан нашего корабля в океане интернета». «Здрасте, Иван Павлович», — приветливо произнес паренек. «Добрый день», — ответил я. «У вас очень хороший компьютер». «На профессиональном оборудовании не стоит экономить», — заметила бабушка. «Итак, вас интересуют Владимир и Раиса». «Можем поделиться сведениями», — пообещал Владик но не бесплатно. «Как коллеге вам полагается скидка», — добавила Галина Викторовна, 50%. «Согласен», — кивнул я. Бабуля обрадовалась. «Люблю работать с профессионалами. Соседняя квартира принадлежит Гришкину Ираклию Ивановичу. Работал на заводе, получил жилье. Сейчас Ираклий живет у дочери» он совсем плохой. Моложе меня, а развалился. Почему так? Работать бросил, уселся у телевизора, даже бриться перестал. Я давно заметила, если мужик не бреет щетину, он мигом превращается в деда. Дочка сдает квартиру отца, недорого. Ремонта там сто лет не делали, мебель развалюха, Сантехника времен царя Гороха, а народ сейчас избаловался, требует комфорта и уюта. Правда, существуют неприхотливые гастарбайтеры, но жители нашего дома не хотят их видеть. Когда рядом поселился Владимир, мы с Владиком навели о нем справки, выяснили, что никаких сведений о нем нет, и нам это не понравилось. Копнули глубже. Узнали, что жилец не женат, работает. Он владелец мелкого транспортного бизнеса, имеет квартиру, которая во много раз лучше той, что он снял. Свои хоромы сдает. Вам же понятно, какие выводы мы сделали? Панин пустил жильцов, а сам уехал в дешевое место, живет на разницу. Мы решили понаблюдать за ним. Первое впечатление было положительным. Ни пьяница, ни наркоман. Тихий, никакого шума в квартире. Баб не водит, то ли болен, то ли женщина ему без надобности. Всегда опрятен, одет просто, но чисто. Один раз наш Трифон выскочил на лестницу, а мы не заметили и ушли. Вернулись, нет кота. Занервничали, и тут раздается звонок. Владимир стоит на пороге с Тришей. Он сказал, «Добрый день, Галина Викторовна. Я приехал с работы, а у вашей двери котик плачет. Вас дома не оказалось. На мой звонок дверь никто не открыл. Я отнес парня к себе. Воды он попил, кормить его я не стал. Не знаю, что можно животному. Побоялся ему навредить». И как вам такое поведение? Владимир выяснил ваше имя отчества, не бросил кота, позаботился о нем, перечислил я. Если судить его только по этому поступку, то вашего соседа можно назвать приятным человеком. Я тоже так могла решить, согласилась старушка. Но пресловутая милицейская чуйка советовала мне приглядеться к соседушке получше. Нет, и я, и Владик вежливо с ним здоровались, перебрасывались ничего не значащими фразами, вроде «прекрасный день сегодня» или «опять дождь идет». Но что-то мне в нем не нравилось. «Борода и усы», — рассмеялся внук. «Бабушка считает, что растительность на лице никого не украшает». «Ну, это сугубо мое личное мнение», — уточнила Галина Викторовна. Но борода соседа вызывала у меня какие-то странные чувства. Потом вдруг в его квартире появилась женщина. Так получилось, что мы одновременно на лестничную клетку вышли. Она меня увидела, сказала «Здрасте» и быстро по лестнице вниз побежала, не захотела в лифте со мной ехать. Внешность я ее не рассмотрела, имею в виду, настоящую. Макияж был яркий. Тени и тушь, и румяна, и губная помада, и тонального крема много, пудра. Платье длинное, в пол. По раскрасу она похожа на женщину определенной профессии, но одежда не соответствовала. Вечером Владимир нам в дверь позвонил. «Галина Викторовна», «Если моя девушка Настя у меня жить будет, вы не против?» «Она тихая, спокойная, работает медсестрой, не пьет, не курит». Вот уж я удивилась его появлению. Ответила вежливо. «Ну, какое право я имею возражать? Ваша личная жизнь не мое дело». Он сказал, «Это да, а чисто по-человечески, как?» «Не станет вас, лишний человек, раздражать».